Глава в о п я т а э й в е р и Ребекка смирила меня удивлённым взглядом. «Что ты тут делаешь?» Голос у неё был совершенно спокойный, но у меня из головы никак не шёл тот факт, что в ту ночь, когда в меня стрелял Дрейк, Ребекка Лафлин тоже была на территории поместья. Алиби у неё о т с у т с т в о в а л а Когда мы приехали в коттедж, в доме её не оказалось. И даже её собственные дедушка с бабушкой не знали, где она пропадает. А ещё она тогда хотела о чём-то меня предупредить. А на следующий день, если верить Тее, лицо у Ребекки было опухшим от слёз. Но почему она плакала? «А где ты была в ночь, когда в лесу открыли стрельбу?» — спросила я у неё. Во рту пересохло. Ребекка закрыла глаза. «Тебе никогда не понять, каково это. Когда твоя жизнь вращается вокруг одного человека, но однажды ты просыпаешься и узнаёшь, что его больше нет?» Это был явно не ответ на мой вопрос. Мне вспомнились слова Тея о том, что она поступает ровно так, как хотелось бы Эмили. Интересно, что бы Эмили поручила Ребекке сделать со мной? Поскорее бы к Сандру же вернулся. Знаешь, а ведь это всё моя вина. Не открывая глаз, призналась Ребекка, по-прежнему возвышавшаяся надо мной. Ребекка страшно рисковала. Я обо в с е м рассказала родителям. Её наказали, посадили под домашний арест, запретили общаться с хоторными. Но и м не с т а л о с этим мириться. Она убедила маму с папой, что отныне будет вести себя примерно. Встречаться с братьями ей так и не разрешили, но зато начали отпускать к Тее. «С которой вы тайно встречались», — уточнила я. р е б е к а изумлённо округлила глаза. В тот день Эмили застукала нас вместе и разозлилась не на шутку. Когда мы с ней остались неедине, она стала меня убеждать, что наши с т е е чувства — фальшивка, что если бы Тея правда меня любила, она не разыгрывала бы роман с Ксандром. Ещё она сказала... Ребекка с г о л о в ы погрузилась в мучительные воспоминания. Сказала, что её Тея любит больше, и она мне это докажет. Она попросила Тею прикрыть её, чтобы можно было пойти на берег и заняться к л и в д а й в и н г о м Я умоляла Тею не делать этого, но она сказала, что после всего случившегося она в долгу перед м Выходит, в ночь, когда Эмили не стало, её родители думали, что она с т е й Обычно Эмили было по силам всё то, на что она подбивала мальчишек. Но даже профессиональные спортсмены знают, что прыгать с самой верхушки врат дьявола — затея опасная. т а к о е и здоровый-то человек вряд ли выдержит. Такой всплеск кортизола с адреналином, да ещё резкая смена давления и высоты. И с её-то больным сердцем. Ребекка говорила теперь так тихо, точно забыла о моём присутствии. Я попыталась намекнуть, родителям не помогло. Умоляла-то её помочь, но она предпочла мне Эмили. И тогда я решила поговорить с Джеймсоном. Именно он должен был отвезти Эмили на побережье. Ребекка горестно понурилась, и огненно-рыжие пряди упали ей на лицо. ты да права, Ребекка Лафлин и впрямь было поразительно красиво. Но сейчас её черты исказила боль. «У меня была диктофонная запись с голосом Эмили», — тихо продолжала она. Она любила рассказывать, чем она занималась с мальчишками или что они делали для и ради неё. Ей нравилось всё это документировать. Ребекка немного помолчала, а когда снова заговорила в тоне, её появилась резкость. Я включила Джеймсону эту запись. Я твердила себе, что так я смогу защитить сестру, что теперь-то он точно не возьмёт её в скалы. Но на самом деле мне было больно, что она отняла у меня Тею. И ты решила в отместку тоже что-нибудь у неё отнять, догадалась я. А сказала то, о чём мне было уже известно. И Джеймсон с ней порвал. Не сделай он этого. Может, она повела бы себя сдержаннее. Может, поддалась бы на уговоры и спрыгнула со скалы пониже. Может, всё бы обошлось. Голос Ребекки стал ещё тише. А если бы Эмили не застала нас с Тей наедине в тот самый день, если бы наши отношения не показались ей предательством, она, возможно, и вовсе не стала бы прыгать. Ребекка винила себя. т е винила братьев. Грейсон забрал всю вину на себя, а Джеймсон... Прости меня. Извинения Ребекки отвлекли меня от мыслей. Судя по тону, она говорила уже совсем не об Эмили. И не о том, что случилось больше года назад. «За что?» — спросила я. «Что ты вообще тут делаешь, а, Ребекка? Я ничего против тебя не имею, но Эмили хотела бы, чтобы я поступила так». «Она не в себе. Надо поскорее выбираться отсюда, подальше от неё. Эмили возненавидела бы тебя за то, что ты украла чужие деньги, за то, как мальчишки на тебя смотрят. И поэтому ты решила от меня избавиться, — предположила я, — чтобы выиграть время. Всё ради Эмили. Ребекка уставилась на меня. «Нет!» — ты знала о тоннелях и рассказала про них Дрейку. «Нет!» — настойчиво повторила Ребекка. «Эйвери! Я ни за что не пошла бы на это!» «Ты же сама так сказала, что Эмили захотела бы от меня избавиться. Но я-то не Эмили!» — глухим голосом отозвалась она. «Тогда за что извиняешься?» Ребекка сглотнула. «О тоннелях мне рассказал как-то летом, когда я была ещё совсем маленькой, сам мистер Хоттерн. Показал все входы, заверил, что я заслуживаю того, чтобы у меня было своё убежище, своя тайна. Я прихожу сюда, когда хочу побыть одна. Иногда пока г о щ у у бабушки с дедушкой, но после смерти Эмили дома у нас не всё благополучно. Поэтому иногда я пробираюсь сюда снаружи». «И что же?» — спросила я, дожидаясь ответа. В ночь нападения я видела в туннелях кое-кого, но не стала об этом рассказывать. Эмили не одобрила бы этого. А я всё-таки перед ней в долгу, Эйвери. После всего содеянного я перед ней в долгу. «Кого ты видела?» — спросила я. Ребекка не ответила. «Дрейка?» Она заглянула мне в глаза. Он был не один. «А с кем?» И снова молчание. «Ребекка, кто был с Дрейком в туннелях?» «Кого может защищать Ребекка, думая тем самым угодить Эмиле?» «Кто-то из братьев?» — уточнила я, чувствую, как земля уходит из-под ног. «Нет». тихо возразила Ребекка. Их мать.